Глава двенадцатая. Я резко обернулась. «Ты не слышала?» Снова обратилась ко мне блондинка. «Исчезни. У нас с мужем важный разговор». «Не смей приказывать в моем доме!» Прогремел Ян. Я перевела взгляд на него и едва не забыла, как дышать. Он был в ярости, а ярость эта была несравнима с той, что минутой ранее испытала на себе я. «Я твоя жена!» Будто вовсе не испугавшись тона Соколовского, женщина стянула шубу и небрежно кинула на кресло. «Бывшая!» Губаяна дернулась, а он сделал шаг к ней и схватил за руку. «Как грубо, дорогой!» Наигранно возмутилась она. «Ты мне совсем не рад?» Меня аж передернула. Так она переигрывала. Неужели их и правда связывают отношения? Никогда бы не подумала, что ему по нраву такой вот типаж. У меня не было абсолютно никакого желания слушать их разборки, поэтому я снова пошла к выходу. «Я пойду», — сказала больше самой себе, чем кому-то из присутствующих. На меня они совсем не обращали внимания. Отлично, пусть сами разбираются. Жена, не жена, мне все равно. Должно быть, все равно. Но в груди засело мерзкое неприятное чувство, которое я себе объяснить так и не смогла. Оказавшись, наконец, в коридоре, я прислонилась к двери кабинета и выдохнула. Вот вам и пожалуйста. Красивая, дорогая женщина, готовая родить Соколовскому наследника. К тому же жена. Бывшая, настоящая, будущее, не имеет значения. Но ему понадобился мой сын. Артема я нашла в его комнате. Он валялся на постели и, увлеченно, играл в какую-то игру на моем телефоне так увлеченно, что не заметил меня, пока я не присела рядом. — Мама! — тут же подскочил Тёма, отложив телефон и повис у меня на шее. — Дядя Ян тебя сильно отругал? — Нет, не сильно, сынок. Улыбнувшись, я обняла его в ответ. — Не сильно. Так что губы все еще горят, и кожа пылает в тех местах, где он касался. — Я за тебя переживал. Отлипнув от меня, сын скатился на пол и бросился к дивану на котором редком устроились его игрушки. Две большие мягкие собаки, о каких в детстве я могла только мечтать. Мишка с игрушечным паровозиком в лапках и еще много всяких. Целая сокровищница. Но Темку игрушки не интересовали. Сын заглянул за диван и достал оттуда игрушечного осьминога, а потом с видом, будто держит в руках слизняка, вернулся ко мне. — Вот! — бросил рядом на постель. — Отдай его дяде Яну! — Скажи, что он похож на него. — На осьминога? — удивленно хмыкнула я, беря в руки довольно-таки симпатичного морского жителя. — Повертела. — Понятия не имею, чем Артему он так не понравился. — Да, — сын нахмурил бровки. — Я не хочу встречать Новый год с ним. Он нехороший. — Не спорю. — Сынок, давай ты не будешь спешить с выводами. Дядя Ян, он... Я замолчала на вдохе, пытаясь сообразить, что же хорошего сказать про Соколовского ребенку. И выдохнула, покачав головой. Бросила осьминога и похлопала рядом ладонью. Сын забрался и привалился ко мне. Горесно вздохнул. Не буду же я рассказывать сыну, что у дяди Яна губы мягкие, а руки сильные. Что от него потрясающе пахнет, и вообще он слишком красивый для такого мерзавца. «Дядя Ян хочет тебе понравиться, Артем». Подытожила я свои мысли. Он хочет, чтобы ты его полюбил. — Я папу люблю, — упрямо возразил сын. — Не хочу, чтобы дядя Ян мне нравился. Не хочу, чтобы он был мне взамен папы. — Папа всегда будет в твоем сердце. Прогоняя вдруг подступившие слезы, я проглотила горький ком. — Миша, Миша, как же так получилось? Скользнула взглядом по двери и заметила стоящего в проеме Соколовского. — Откуда он взялся? Ей не слышала, как он появился. Напряженно всмотрелась в его лицо. Оно не выражало никаких эмоций. Ни один мускул не дрогнул. Сколько он тут стоит? Что слышал? Боже, да какая разница! Отвела взгляд. Наш папа самый-самый лучший, Артем. Обняла сына крепко и поцеловала в макушку. А когда снова посмотрела на дверь, Яна уже не было. Сын ни в какую не желал засыпать. Пришлось прочитать ему целых две сказки. Но это пошло на пользу и мне. По крайней мере, я отвлеклась от дурацких мыслей. Когда Тёма мирно засопел, обняв плюшевого зайца, я, взяв валяющегося на полу осьминога, потихоньку вышла из детской. Осьминог был синий, с шуршащими щупальцами. Похож на Яна. Хотела пойти к себе, но, посмотрев в милые пластмассовые глазки и игрушки, спустилась вниз. Соколовского я нашла все там же, в кабинете. Дверь была открыта, но я все же постучала. Ян оторвался от документов и откинулся в кресле, глядя на меня, стоящую на пороге с дурацким осьминогом в руках. «Что ты хотела, Аделина?» Первым нарушила воцарившееся на мгновение омолчание Ян. Я словно вышла из зацепенения. Прошла в кабинет и прикрыла дверь. Та захлопнулась легким щелчком. Я вздрогнула. «Мой сын...» — начала я, — дошла до стола и водрузила осьминога перед ним. — Сказал, что он похож на вас. — Такой же синий, — хмыкнул Ян. — Такой же противный, — возразила я. — Объясните мне, почему эта женщина решила, что может называть Артема сыном, и откуда она вообще знает про него? Ян ответил не сразу. Медленно раскачиваясь в кожаном кресле, он смотрел на меня со странным сочетанием интереса и безразличия. «И как это у него получается?» «Мы были женаты семь лет. Вчера я, наконец, избавился от нее». «Женщина, посвятившая семь лет такому мерзкому типу, как вы, достойна уважения», — усмехнулась я. «Не говори того, чего не знаешь, девочка». «Перестаньте называть меня девочкой», — возмущенно процедила я. Впрочем, на Соколовского это не произвело никакого впечатления. Аделина! Во взгляде его читалась насмешка, губы изогнулись. НАТО вовсе не та, о ком ты должна переживать и о ком думать. Она не имеет к Артему никакого отношения. Проблема заключается в том, что я допустил влюбленность в нее в тот период, когда вы с Михаилом решили родить ребенка с помощью ЭКО». «Допустил влюбленность? Как это цинично!» «В этом мире, Аделина...» Соколовский вышел из-за стола и встал вплотную ко мне. Посмотрел прямо в глаза. Чувство — непозволительная роскошь. Чувство — это слабость. Слабость не лучше смерти. Он не касался меня, а кожа будто плавилась, так же, как несколько часов назад, когда я чувствовала его руки и губы. С ужасом я поняла, что хочу его прикосновений, хочу его губ. его отшатнулась, едва не свернув в журнальный столик. Я улыбнулся. «Мерзавец!» «Не играйте со мной, Ян! Я уже говорила, что я не ваша кукла!» Сказала я ровно. «Из тебя бы получилась прелестная куколка!» «Возможно!» Не стала спорить. «Но вам бы пора повзрослеть и заканчивать с играми, а то детский сад какой-то получается!» Сказав это, развернулась и поспешила к выходу, молясь, чтобы он не остановил меня. Только закрывая дверь, осмелилась взглянуть на него. Он стоял на том же месте и все так же смотрел на меня, будто впиваясь невидимыми щупальцами в мою душу. Похож на осьминога, а ведь и правда похож. Опутает щупальцами и задушит. Еще больше он похож на паука. Главное не стать бабочкой, попавшейся в его паутину.